Глава десятая Он переплел пальцы и расцепил их. Да, то была правда. Он действительно прыгнул в бездонную пропасть. Он упал с высоты, на которую больше уже не мог подняться. К тому времени шлюпка пронеслась вперед мимо борта. Было слишком темно, чтобы они могли разглядеть друг друга. Кроме того, их слепил и захлестывал дождь. Он сказал мне, что их словно увлекал Поток в черной пещере. Они повернулись спиной к шквалу. Шкипер, видимо, опустил весло за корму, чтобы ввести шлюпку перед шквалом. И в течение двух-трех минут казалось, что настал конец мира, потоп и непроглядная тьма. Море шипело, словно двадцать тысяч котлов. Это его сравнение, не мое. Думаю, после первого порыва ветер стих, Джим сам заявил на что большого волнения в ту ночь не было. Он съежился на носу шлюпки и украдкой бросил взгляд назад. Он увидел желтый огонек на верхушке мачты, мутный, как последняя угасающая звезда. «Я ужаснулся, что огонь все еще там», — сказал он. Это его подлинные слова. Его привела в ужас мысль, что судно еще не затонуло. Несомненно, он хотел, чтобы отвратительная катастрофа произошла, возможно, скорее. Люди в шлюпке молчали. В темноте казалось, что она летит вперед, но, конечно, ход ее не мог быть скорым. Ливень пронесся дальше, и страшное волнующее шипение моря замерло вдали вместе с ливнем. Слышен был лишь тихий плеск у бортов шлюпки. Кто-то громко стучал зубами. Рука коснулась спины Джима. Слабый голос сказал, «Вы тут?» Другой дрожащий голос выкрикнул. Оно затонуло. Они все вскочили на ноги и поглядели назад. Огня они не увидели, все было черно. Мелкий холодный дождь хлистал их по лицу. Шлюпка слегка накренялась. Кто-то стучал зубами и дважды пытался сдержать дрожь, чтобы заговорить. Наконец ему удалось сказать «Как раз вовремя... бр. Джим узнал голос старшего механика, угрюмо сказавшего. «Я видел, как оно затонуло. Случайно я оглянулся». Ветер почти стих. В темноте они прислушивались, повернувшись к корме, словно надеялись услышать крики. Сначала Джим был благодарен, что ночь сокрыла от него страшную сцену, а потом знать об этом и ничего не видеть и не слышать показалось ему величайшим несчастьем. «Странно, не правда ли?» — прошептал он, прерывая свой несвязный рассказ. «Мне это не казалось странным. Должно быть, он подсознательно был убежден в том, что реальность не могла быть такой потрясающей, ужасной и мстительной, как страшная картина, созданная его воображением». Думаю, в этот момент сердце его вместило все страдание, а душа познала страх, ужас и отчаяние восьмисот человек, застигнутых в ночи внезапной и жестокой смертью. Иначе, как объяснить его слова? Мне казалось, что я должен выпрыгнуть из этой проклятой шлюпки и плыть назад полмили, еще дальше, плыть к тому самому месту. Как объяснить такой импульс? «Понимаете ли вы его значение? Зачем возвращаться к тому месту? Почему не утопиться тут же, у борта шлюпки, если он думал топиться? Зачем возвращаться туда?» Он хотел увидеть, словно должен был усыпить свое воображение мысли о том, что все кончено, и лишь после этого искать успокоение в смерти. «Не верю, чтобы кто-нибудь из вас мог предложить другое объяснение». То было одно из тех странных, волнующих проблесков в тумане. То было необычайное разоблачение. Он сказал об этом так, как будто это было самое естественное вещь на свете. Он подавил этот импульс и тогда обратил внимание на тишину вокруг. Об этом он мне рассказал. Молчание моря и неба, необъятное, сомкнулось как смерть вокруг этих спасенных, трепещущих жизней. Можно было услышать падение булавки, — сказал он. Губы его странно подергивались, как у человека, который, рассказывая о каком-нибудь очень трогательном событии, старается овладеть собой. Молчание. Одному Богу известно, как он это молчание воспринял в сердце своем. «Я не думал, чтобы где-нибудь на земле могло быть так тихо», — произнес он. «Нельзя было отличить море от неба. Ни на что было смотреть, нечего было слушать, ни проблеска, ни тени, ни звука. Можно было подумать, что каждый клочок земли пошел ко дну, и утонули все, кроме меня и этих негодяев в шлюпке. Он склонился над столом и положил руку рядом с кофейными чашками, ликерными рюмками, окурками сигар. Кажется, я этому верил. Все погибло и все было кончено. Он глубоко вздохнул. «Для меня!» Марлоу внезапно выпрямился и энергичным жестом отбросил свою сигару. Она прочертила красный след, словно игрушечная ракета, прорезавшая завесу ползучих растений. Никто не шевельнулся. «Ну, что же вы об этом думаете?» — воскликнул Марлоу, внезапно оживляясь. «Разве он не был честен с самим собой?» Его спасенная жизнь была кончена, ибо почва ушла у него из-под ног. Не на что было ему смотреть и нечего слушать. Уничтожение, да. А ведь это было только облачное небо, спокойное море, неподвижный воздух. Только ночь, только молчание. Так продолжалось несколько минут, потом они почувствовали внезапно и единодушно потребность болтать о своем спасении. Я с самого начала знал, что оно затонет. Еще минуты, и мы еле-еле успели, ей-богу. Джим ничего не сказал. Затихший был ветер, начал снова усиливаться, и ропот моря вторил этой болтовне, последовавшей как реакция после минуты немого ужаса. Оно затонуло. Оно затонуло, сомнений быть не могло. Ничем нельзя было помочь. Снова и снова они повторяли эти слова, как будто не могли остановиться. Они и не сомневались, что оно должно было затонуть. Огни исчезли. Ошибиться невозможно. Огни исчезли. Этого следовало ждать. Судно должно было затонуть. Джим заметил, что они говорили так, словно оставили позади только судно, без людей. Они решили, что затонуло оно быстро. Казалось, это доставило им какое-то удовольствие. Они уверяли друг друга, что на это потребовалось немного времени. Пошло ко дну, как лист железа. Старший механик заявил, что огонь на верхушке мачты упал, словно брошенная горящая спичка. Тут второй механик истерически захохотал. «Я рад! Я рад!» «Зубы его стучали, как трещотка», — сказал Джим, и вдруг он захныкал. Он плакал и всхлипывал, как ребенок, захлебываясь и приговаривая — «О, Боже мой! О, Боже мой!» Он замолкал на секунду и вдруг снова начинал, «О, моя бедная рука! О, моя бедная рука!» Я чувствовал, что готов его прибить. Двое сидели на корме, я едва мог различить их фигуры. Голоса доносились ко мне, бормотание, ворчание. Тяжело было это выносить, мне было холодно, и я ничего не мог поделать. Мне казалось, что если я пошевельнусь, Мне придется отправиться за борт, и... Его рука что-то нащупывала, коснулась ликерной рюмки. Он быстро ее отдернул, словно притронулся к раскаленному углю. Я слегка подвинул бутылку и спросил, не хотите ли еще? Он сердито посмотрел на меня. — Вы думаете, я не смогу это рассказать, не взвинчивая себя? — спросил он. Компания кругосветных путешественников отправилась спать. Мы были одни, только в тени виднелась неясная белая фигура. Заметив, что на нее смотрят, она скользнула вперед, приостановилась, затем безмолвно скрылась. Час был поздний, но я не торопил своего гостя. Сидя растерянный в шлюпке, он услышал, как его спутники начали вдруг кого-то ругать. «Чего ты не прыгал, сумасшедший?» — сказал чей-то ворчливый голос. Старший механик слез с кормы и стал пробираться к носу, словно подхлестываемый злобным намерением разделаться с величайшим идиотом на свете. Шкипер, сидевший на веслах, хриплым голосом выкрикивал обидные эпитеты. Джим поднял голову и услышал имя Джордж. В то же время в темноте чья-то рука ударила его в грудь. «Что ты можешь сказать в свое оправдание, дурак?» — осведомился кто-то в порыве справедливого негодования. «Они напустились на меня», — сказал Джим. «Они ругали меня, называя Джорджем». Он взглянул на меня, попробовал улыбнуться, отвел глаза и продолжал. Этот маленький второй механик наклонился к самому моему носу. «Как? Да ведь это проклятый штурман!» «Что?» — заревел шкипер с другого конца шлепки. «Не может быть!» — взвизнул старший механик. И тоже наклонился, чтобы заглянуть мне в лицо. Ветер внезапно стих, снова полил дождь, и мягкий, таинственный шум, каким море отвечает на ливень, поднялся со всех сторон в ночи. «Сначала они были слишком ошеломлены, чтобы тратить много слов», — стойко рассказывал Джим. «А что мне было им сказать?» Он запнулся, потом с усилием продолжал. «Они называли меня скверными именами». Голос его, пониженный до шепота, вдруг зазвучал громко, окрепнув от презрения, словно речь шла о каких-то неслыханных мерзостях. «Все равно, как бы они меня ни называли, — угрюмо сказал он, — ненависть звучала в их голосах, — недурное дело. Они не могли простить мне, что я очутился в шлюпке». Эта мысль была им ненавистна, они обезумели. Он как-то странно рассмеялся. Но это удержало меня от... Смотрите, я сидел, скрестив руки, на носу, на планшире. Он ловко уселся на край стола и скрестил руки. Вот так, понимаете? Достаточно было чуть-чуть откинуться назад, и я бы отправился вслед за остальными. Чуть-чуть откинуться... Он нахмурился и, коснувшись средним пальцем, лба многозначительно сказал. «Эта мысль все время была у меня в голове, все время. А дождь, холодный, как растаявший снег, нет, еще холоднее, падал на мой тонкий бумажный костюм. Никогда мне не будет так холодно. И небо было черное, совсем черное. Ни единой звезды, ни проблеска света. Ничего за пределами этой проклятой шлюпки и этих двоих» которые тявкали на меня, словно дворняжки на вора, загнанного на дерево. тяф, тяф. Что ты тут делаешь? Хорош, нечего сказать. Здесь не место для такой особы как ты. Что, ты уже не такой очумелый? Влез в шлюпку, да? Тяф, тяф. Эти двое старались перекричать друг друга. Шкипер лаял с кормы. За завесой дождя его нельзя было разглядеть, он выкрикивал ругательство на своем грязном жаргоне. «Тяф-тяф! Гау-гау-гау! Тяф-тяф!» Приятно было их слушать. Уверяю вас, это меня возбуждало. Это спасло мне жизнь. Они все орали, словно хотели криком свалить меня за борт. «Как это ты набрался храбрости прыгнуть? Ты здесь не нужен. Если б я знал, кто здесь сидит, я в тебя швырнул за борт, проклятый хорек. Что ты сделал с механиком?» Как это ты решился прыгнуть, трус? И почему бы нам троим не швырнуть тебя за борт? Они задохлись от крика. Ливень прекратился, и снова тишина. Ни звука не слышно было вокруг шлюпки. Они хотели отправить меня за борт. Ну что ж, их желание исполнилось бы, если бы только они сидели молча швырнуть за борт. Пошли бы они на это. Попробуйте, сказал я. «За два пенса я бы швырнул. Не стоит пачкаться!» — взвизгнули они оба. Было так темно, что я мог различить их только когда они шевелились. А право жаль, что они не попытались. Я невольно воскликнул. Какое необычайное положение! «Не дурно, а?» — сказал он, словно в оцепенении. «Они, кажется, думали, что я почему-то прикончил того кочегара. Зачем мне было это делать? И как я мог знать?» Ведь попал же я каким-то образом в, шлю... в шлюпку. Я. Мускулы вокруг его рта сократились, и гримаса прорезала маску, скрывавшую его лицо. Сильная мимолетная судорога, словно вспышка молнии, освещая на секунду тайные извивы облака. Я прыгнул. Несомненно, я сидел с ними в шлюпке, не так ли? Неужасно ли что-то побудило человека сделать такую вещь, а потом на него ложится ответственность? Что я знал об их Джорджи, из-за которого они подняли вой? Помню, я видел, как он лежал, скорчившись на палубе. «Убийца и трус!» — выкрикивал старший механик. Казалось, только эти два слова и приходили ему на память. Мне было все равно, но этот крик начал меня раздражать. «Замолчи!» — сказал я. Тут он собрался с силами и отчаянно завопил. «Ты его убил! Ты его убил!» — «Нет!» — крикнул я, — «но тебя я сейчас убью!» Я вскочил, он с грохотом упал назад через скамью. Я не знаю, как это произошло. Было слишком темно, должно быть, он хотел попятиться. Я стоял неподвижно, повернувшись лицом к корме, а маленький второй механик захныкал ведь ты же не ударишь человека со сломанной рукой, а еще называешь себя джентльменом. Я услышал тяжелые шаги и хриплое ворчание. Вторая скотина шла на меня, ударяя веслом по корме. Я видел, как он надвигается, огромный-огромный, такими нам представляются люди в тумане или во сне. «Иди!» — крикнул я. Я швырнул бы его за борт, как узел с тряпьем. Он остановился, пробормотал что-то и повернул назад. Быть может, он услышал вой ветра. Я ничего не слыхал. То был последний рывок шквала. Шкипер вернулся на свое место. Мне было жаль. Я не прочь был попытаться. Он разжал и снова сжал кулак. Руки его злобно дрожали. — Тише, тише! — прошептал я. — А? Что? — «Я не волнуюсь», — возразил он, страшно разобиженный и, судорожно двинув локтем, опрокинул бутылку коньяка. Я рванулся вперед, отодвигая стул. Он выскочил из-за стола, словно мина взорвалась за его спиной, и метнулся в сторону. Я увидел испуганные глаза и побледневшее лицо. Потом на лице его отразилась досада. «Ужасно неприятно. Такой я неловкий», — пробормотал он, очень расстроенный. Нас окутал острый запах пролитого алкоголя, и удушливая атмосфера питейного дома ворвалась в прохладный чистый мрак ночи. В зале ресторана потушили огни, наша свеча одиноко мерцала в длинной галерее, и колонны почернели от подножья до капителей. На фоне ярких звезд угол дома, где помещается управление порта, вырисовывался отчетливо по ту сторону эспланады словно мрачное здание придвинулось ближе, чтобы видеть и слышать. Он принял равнодушный вид. «Пожалуй, сейчас я не так спокоен, как тогда. Я был готов ко всему, какое это имело значение». «Не дурно вы провели время в этой шлюпке», — заметил я. «Я был готов», — повторил он. После того, как исчезли огни судна, Могло произойти все, что угодно, все, и мир об этом не узнал бы. Я это чувствовал и был доволен. И тьма была как раз кстати, словно нас быстро замуровали в большом склепе. Безразлично было все, что бы ни происходило на земле. Некому высказывать свое мнение. Ни до чего нет дела. В третий раз за время нашего разговора он хрипло засмеялся, Но никого не было поблизости, чтобы заподозрить его в опьянении. Ни страха, ни закона, ни звуков, ни посторонних глаз. Даже мы сами ничего не могли видеть, во всяком случае, до восхода солнца. Меня поразила правда, скрытая в этих словах. Что-то странное есть в маленькой шлюпке, затерянной на поверхности моря. Над жизнью, ускользнувшей из-под сени смерти, Словно нависает тень безумия. Когда ваше судно вам изменяет, кажется, что изменил весь мир, мир, который вас создал, обуздовал, о вас заботился. Словно души людей плывут над пропастью и, соприкасаясь с необъятным, вольны совершить поступок героический, нелепый или отвратительный. Конечно, если речь идет о вере, мысли, любви, ненависти — убеждениях или о видимом аспекте вещей материальных. Крушение постигает всех людей. Но в данном случае было что-то гнусное, и одиночество создалось полное. В силу возмутительных обстоятельств эти люди были отрезаны от мира, от всех остальных людей, чей идеал поведения никогда не подвергался испытанию враждебной и страшной шуткой. Они были взбешены, считая его трусливым пройдохой. Он сосредоточил на них всю свою ненависть. Он хотел бы отомстить им за то отвратительное искушение, какое встало по их вине на его пути. Шлюпка, затерянная в море. Дело не дошло до драки. Вот еще одно проявление той шутовской низости, какой была окрашена эта катастрофа на море. Одни угрозы, одно притворство, фальш от начала до конца, словно созданное чудовищным презрением тех темных сил, что торжествовали бы всегда, если бы не разбивались постоянно стойкость людей. Я спросил, подождав немного, что же случилось? Ненужный вопрос. Я слишком много знал, чтобы надеяться на единый возвышающий жест, на милость, затаенного безумия и ужаса. Ничего, сказал он. Я думал, что это всерьез, а они хотели только пошуметь. Ничего не случилось. И восходящее солнце застало его на том самом месте, куда он прыгнул, на носу шлюпки. Какая настойчивая готовность ко всему? И всю ночь он держал в руке румпель. Они уронили руль за борт, когда пытались укрепить его. А румпель, должно быть, упал на нос, когда они метались в шлюпке, пытаясь сделать все сразу, чтобы поскорее оттолкнуться от борта судна. Это был длинный и тяжелый деревянный брусок, и, очевидно, Джим в течение шести часов сжимал его в руках. Это ли не готовность? Вы представляете себе, как он, молчаливый, простоял полночи на ногах, повернувшись лицом навстречу хлещущему дождю, впиваясь глазами в темные фигуры, следя за малейшим движением, напрягая слух, чтобы уловить тихий шепот, изредка раздававшийся на корме. Стойкость мужества или напряжение, вызванное страхом, как вы думаете? И выносливость его нельзя отрицать. Около шести часов он простоял в оборонительной позе, настороженной, неподвижный а шлюпка медленно плыла вперед или останавливалась, повиной с капризом ветра. Море, успокоенное, заснуло, наконец. Облака проносились над головой. Небо, сначала необъятное, тусклое и черное, превратилось в мрачный сияющий свод, засверкало блеском созвездий, потускнело на востоке, побледнело в зените, и темные фигуры, заслонявшие низко стоящие звезды за кормой, приобрели очертания, стали рельефными. Вырисовывались плечи, головы, лица. Угрюмо они смотрели на Джима, волосы их были растрепаны, одежда изодрана, мигая красными веками, они встречали белый рассвет. У них был такой вид, словно они неделю валялись пьяные по каналам, выразительно описывал Джим. Потом он пробормотал что-то о восходе солнца, предвещавшим тихий день. Вам известна эта привычка моряка по всякому поводу упоминать о погоде. Этих нескольких отрывочных слов было достаточно, чтобы я увидел, как нижний край солнечного диска отделяется от линии горизонта. Широкая рябь пробегает по всей видимой поверхности моря, словно воды содрогаются, рождая светящийся шар, а последнее дуновение ветра, как вздох облегчения, замирает в воздухе. Они сидели на корме, плечо к плечу, шкипер посредине, и таращили на меня глаза, словно три грязные совы, — заговорил он с ненавистью, растворившейся в этих простых словах, как капля яда растворяется в стакане воды. Но мысль моя не могла оторваться от этого восхода солнца. Я видел под прозрачным куполом неба этих четырех человек, окруженных пустыней моря. Видел одинокое солнце, равнодушное к этим живым точкам. Оно поднималось по чистому своду неба, словно хотелось с высоты взглянуть на свое великолепие, отраженное в неподвижных водах океана. «Они окликнули меня с кормы», — сказал Джим, — «как будто мы были друзья-приятели. Я их услышал, они меня просили образумиться и бросить эту проклятую деревяшку. Зачем мне так себя держать?» «Никакого вреда они мне не причинили, не так ли? Никакого вреда! Никакого вреда!» Лицо его покраснело, словно он не мог выдохнуть воздух, наполнявший его легкие. «Никакого вреда!» — вскричал он. «Я вам предоставляю судить! Вы можете понять, не так ли? Вы это понимаете, да? Никакого вреда, о Боже!» «Да разве можно было причинить еще больше вреда?» «Да, я прекрасно знаю, я прыгнул в лодку, конечно, я прыгнул. Я вам это сказал, но слушайте, разве хоть кто-нибудь мог перед ними устоять?» «Это было делом их рук все равно, как если бы они зацепили меня багром и стащили за борт. Неужели вы этого не понимаете?» «Послушайте, вы должны понять, отвечайте же прямо!» Растерянно он впился в мои глаза, Спрашивал, просил, требовал, умолял. Я не в силах был удержаться и прошептал. «Вы подверглись тяжелому испытанию». «Слишком тяжелому. Это было несправедливо», — быстро подхватил он. «У меня не было ни единого шанса с такой бандой». «А теперь они держали себя дружелюбно. О, чертовски дружелюбно!» «Друзья-товарищи с одного судна, все в одной шлюпке». Приходится примириться. Никакого зла они мне не желали, им нет никакого дела до Джорджа. Джордж в последнюю минуту побежал зачем-то к своей койке и попался. Парень был отъявленный дурак, очень жаль, конечно. Они смотрели на меня, губы их шевелились. Они кивали мне с другого конца шлюпки, все трое, они кивали мне. А почему бы и нет? Разве я не прыгну? Я ничего не сказал. Нет слов для того, что я хотел сказать. Если бы я разжал тогда губы, я бы попросту завыл, как зверь. Я спрашивал себя, когда же я, наконец, проснусь. Они громко звали меня на корму, выслушать спокойно, что скажет шкипер. Нас, конечно, должны подобрать до вечера. Мы были на главном пути следования судов из канала. На северо-западе уже виднелся дымок. Я был ужасно потрясен, когда увидел это бледное-бледное облачко, эту низко протянувшуюся полосу коричневого дыма там, где сливаются море и небо. Я крикнул им, что и со своего места могу слушать. Шкипер стал ругаться голосом хриплым, как у вороны, но он не намерен кричать во все горло ради моего удобства. «Боишься, что тебя услышат на берегу?» — спросил я. Он сверкнул глазами, словно хотел меня растерзать. Старший механик посоветовал ему не спорить со мной. Он сказал, что в голове у меня еще не все в порядке. Тогда шкипер встал на корме, точно толстая колонна из мяса, и начал говорить говорить. Джим задумался. «Ну?» — сказал я. «Что мне было до того, какую историю они придумают?» — смело воскликнул он. «Они могли выдумать все, что им было угодно. Это касалось только их. Я-то знал правду. Никакая их выдумка, которой поверили бы другие, ничего не могла изменить для меня. Я не мешал шкиперу разглагольствовать. Он говорил без конца. Вдруг я почувствовал, что ноги у меня подкашиваются». Я был болен, устал, устал смертельно. Я бросил румпель, повернулся к ним спиной и сел на переднюю скамью. Хватит с меня. Они окликнули меня, чтобы узнать, понял ли я. Спрашивали, разве не правдива вся эта история? Честное слово, с их точки зрения она была правдива. Я не повернул головы, я слышал, как они переговаривались. Глупая сел не желает отвечать. «О, он прекрасно понял. Оставьте его в покое, он придет в себя». «Что он может сделать?» «Что я мог сделать? Разве мы не сидели в одной шлюпке?» «Я старался ничего не слушать. Дымок на севере исчез, был мертвый штиль. Они напились воды из бочонка, я тоже пил. Потом они стали возиться с парусом, натягивая его над планширом. Спросили...» Не возьму ли я пока на себя вахту? Они подлезли под навес, скрылись с моих глаз, к счастью. Я был утомлен и измучен в конец, как будто не спал со дня своего рождения. Солнце так сверкало, что я не мог смотреть на воду. Время от времени кто-нибудь из них вылезал, выпрямлялся во весь рост, чтобы осмотреться по сторонам и снова прятался. Из-под паруса доносился храп. Кто-то мог спать. Во всяком случае, один из них. Я не мог. Везде был свет, свет и шлюпка, словно проваливаясь сквозь этот свет. Иногда я с изумлением замечал, что сижу на скамье. Джим стал ходить размеренными шагами взад и вперед перед моим стулом. Он задумчиво опустил голову, засунул левую руку в карман — а правую изредка поднимал, словно отстраняя кого-то невидимого со своего пути. «Должно быть, вы думаете, что я сходил с ума», — заговорил он, изменив тон. «Неудивительно, если вы вспомните, что я потерял фуражку. На своем пути с востока на запад солнце все выше поднималось над моей непокрытой головой, но, вероятно, в тот день ничто не могло причинить мне вреда». Солнце не могло свести меня с ума. Правой рукой он словно отстранил мысль о безумии. И не могло меня убить. Снова рука его отстранила тень. Этот выход у меня оставался. В самом деле, — сказал я, страшно удивленный этим оборотом. Я взглянул на него с таким чувством, какое, несомненно, испытал бы, «Если бы увидел совсем новое лицо, когда он, повернувшись на каблуках, посмотрел на меня. «Я не заболел воспалением мозга и не упал мертвым», — продолжал он. «Меня не тревожило солнце, полившее мне голову. Я размышлял так же хладнокровно, как если бы сидел в тени. Эта жирная скотина-шкипер высунул из-под паруса свою огромную стрижную голову и уставился на меня рыбьими глазами». «Доннер ты умрешь!» — проворчал он, как черепаха полез назад. «Доннер Веттер, черт возьми, немецкий!» «Я его видел, слышал. Он не помешал мне. Как раз вот эту минуту я думал о том, что не умру». Мимоходом он бросил на меня внимательный взгляд, пытаясь угадать мои мысли. «Вы хотите сказать, что размышляли о том, умереть вам или нет?» — спросил я, стараясь говорить бесстрастно. Он кивнул, продолжая шагать. «Да, до этого дошло, пока я сидел там один», — сказал он. Он сделал еще несколько шагов, а потом повернулся, словно дойдя до конца воображаемой клетки. Теперь обе его руки были глубоко засунуты в карманы. Он остановился, как вкопанный перед моим стулом, и посмотрел на меня сверху вниз. «Вы этому не верите?» осведомился он с напряженным любопытством. Я не мог не заявить торжественно о своей готовности верить в тему, чтобы он не счел нужным мне сообщить.